Эпилог. Конец августа 1869 года. Санкт-Петербург. Прошло уже более двух месяцев после трагических событий, связанных с проклятием египетского жреца. Журналисты радовались поимке настоящего расчленителя. Элен Генриховна перестала лить слезы пора на почившей тётушке и отправленному на каторгу Стефану Саймону. Княгиня Муратова, чтобы выразить свое почтение гениальному сыщику Свистунову, снова пригласила всех участников распаковки мумии в лиловую гостиную. Глафира после долгого лечения наконец-то смогла заговорить, хотя врачи настоятельно просили не перегружать связки, ведь на горле девушки была проведена сложная операция. Степан Игнатьевич, как и обещал, Привез целую корзинку маковых пряников в подарок горничной и еще дюжину сыщику Свистунову, но внимательно присматривал, чтобы Аристарх Венедиктович не стянул парочку иглашенных презентов. А сам Свистунов ходил гордый, еще бы он собственноручно поймал расчленителя, державшего в ужасе всю округу, и спас свою неразумную, но бодрую служанку. Сама Глафира была тиха и задумчива. Разговаривать ей было еще немного больно, но Аристарх Венедиктович настаивал, чтобы она ответила на все вопросы, оставшиеся после поимки расчленителя. Когда гости присели на свои места в лиловой гостиной, а слуги, как и в прошлый раз, преподнесли всем холодного шампанского и лимонада, Глафира встала в центре комнаты, прокашлялась и начала. «Извините, уважаемые господа», — хрипло произнесла она, «если я буду говорить тихо и невнятно. Я здесь по поручению моего хозяина, гениального сыщика Аристарха Венедиктовича Свистунова. И я еще не до конца оправилась после болезни». «Не волнуйтесь, госпожа Сумарокова, мы вас внимательно слушаем», — подбодрил ее полковник Филин. Глафира кивнула и продолжила. Тогда начнем с самого начала, с событий тридцатилетней давности. Того, что было три тысячи лет назад, я, к сожалению, не знаю и даже не хочу придумывать». Все покорно кивнули. Так вот, в 1832 году в наш город Санкт-Петербург прибыл корабль «Буэна Спиранса» или «Добрая надежда» по-русски. На борту был странный груз. Из далекого Египта привезли в северную столицу две уникальные исторические статуи — сфинксов, египетских стражей фараона Аминхотепа III. Но на корабле, когда везли статуи по морю, произошла некая мистическая история. Когда одного сфинкса погружали на корабль, была повреждена бородка чудовища, и после этого... многие начали замечать нечто странное со сфинксом. При этих словах художник Яков Минжинский сильно покраснел. До конца непонятно, что произошло дальше, но вся команда, состоявшая из 30 человек, погибла на корабле при странных обстоятельствах. Ходят слухи, что египетские сфинксы как-то научились влиять на психику людей. Этого я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Глафира закашлялась. и выпила глоток воды. «Вы рассказываете какие-то сказки», — высокомерно заявила княгиня Муратова. Она уже оправилась после предательства возлюбленного и снова демонстрировала всем окружающим дворянскую спесь. Глафира улыбнулась. «Может быть, это и сказки, но они имеют отношение к истории, которая произошла в наше время». «Продолжайте», — кивнул Степан Игнатьевич. Очень интересно. Хорошо. Так вот, на доброй надежде, на которой приплыли наши питерские сфинксы, в живых остался только один человек. Это был ученый египтолог который как раз и привез египетские статуи в город. «Это он был тот убийца, что всех на корабле прирезал?» — поинтересовался купец Владимирский. «Нет, не он». После всех этих зловещих событий у него произошло помутнение разума, и он много лет лечился в Петербурге. У него дома во Франции остались жена и ребенок. Его сын решил во что бы то ни стало найти своего отца и всю жизнь посвятил этому делу. Он также стал ученым египтологом чтобы побольше узнать про сфинксов. Глафира кинула взгляд в сторону Филиппа Лурье. Тот заёрзал, покраснел, но ничего не сказал. «А как вы это узнали?» — вмешался в разговор полковник Филин. «Мне, точнее, в руки сыщика Аристарха Венедиктовича Свистунова попали личные письма египтолога, где он прощается со своей женой и сыном и рассказывает про проклятие сфинксов». «Снова египетские сказочки!» — Элен Генриховна закатила глаза. «Возможно, и сказочки, но я, точнее, Аристарх Венедиктович, Сначала подозревал того самого сына египтолога, что он и есть расчленитель, который, как и его отец, сошел с ума на теме древнего Египта и Сфинксов. Филипп Лурье снова заерзал на месте с удивлением, взирая на Глафиру. Но эта версия оказалась ошибочной, хотя Сфинксы на набережной действительно ведут себя странно. В определенный период времени, а именно в собачьи дни, когда звезда Содис появляется на небосклоне. Левый сфинкс может изменяться в лице, точнее, в выражении морды. Элен Генриховна громко расхохоталась и попросила себе еще шампанского. И какое отношение вся эта мистика имеет к расчленителю? спросил Владимирский. Вся эта мистика имеет отношение к загадочному кладу, к египетской книге Тота, сакральным знанием древних египтян. Эта тема и поиски клада. очень мешали мне, точнее, мешали сыщику Свистонову в расследовании, потому что тайные знаки на саркофаге жреца Хапу, которого как раз и распаковывали в лиловой гостиной, совсем не влияли на убийство девушек на Васильевском острове. Это совсем другая история. Но как же не влияли? А как же Анубис? А как же египетское проклятие? встрял в разговор Лурье. И Ионобис, и египетское проклятие, может быть, и существуют, но это совсем другая история. «Вих, отец, сказать, что и книга тот не существует», подал голос асхаб Афафанди. «Может быть, книга тот и существует, и, может быть, ее когда-нибудь найдут, но абсолютно точно, что сфинксы на английской набережной как-то влияют на обычных живых людей». воздействует на жителей нашего города. И вот тут мы подходим к самому интересному. На расчленителя, который снимал комнату на Васильевском и часто проходил мимо чудовищ, тоже действовали сфинксы. «Да, он сейчас в кутузке кается. Клянется, что дурацкие сфинксы заставили его совершать все эти пакости», подтвердил слова Глафир Степан Игнатьевич. «Как же!» «Заставили. Это он сейчас специально что угодно наговорит, чтобы себя выгородить», — покачал головой Аристарх Венедиктович. «Придумал тоже». Некоторые люди действительно видели, как менялось выражение морды левого сфинкса, того, что без бородки, ответила Глаша. «А что, без борода никак нельзя сокровища то-то найти?» — печально спросила Схаб. Он это уже понял, но хотел еще раз удостовериться. «Я думаю, что нельзя», — покачала головой Глафира. «Ну а что там с расчленителем? Он действительно сошел с ума на этой египетской теме? Кто бы мог подумать?» Элен Генриховна прижала ладони к пылающим щекам. «Да, представьте себе, у Поликарпа Андреевича произошло помытнение рассудка. Он считал, что это совершили сфинксы. Но сейчас его психикой будут работать настоящие врачи. Лосев преклонялся перед египетской медициной, мечтал добиться бессмертия. В понимании народов Нила бессмертие можно обрести при помощи мумификации умершего. На эту тему написана масса папирусов. Поликарп Андреевич решил на нашей земле получить бессмертие и занялся научными экспериментами, если можно так выразиться. При этих экспериментах пострадало несколько девушек, тех, которых он считал нечистыми. так как они работали в доме терпимости. «Так, расходный материал», — Глафира вздохнула. «По закону, все девушки с желтым билетом должны были обследоваться каждую неделю у доктора. Так вот, тогда Поликарп Андреевич и выбирал себе жертв из самых здоровых девиц. А прачка Сиганова просто попала ему ночью под горячую руку». «А как же кучер Архипко?» — спросил Дмитрий Аркадьевич Аболенский. «Он к категории нечистых девок не относится?» «Да, не относится», — вместо Глафиры ответил Степан Игнатьевич. Но Архипу, можно сказать, не повезло. Он за пару дней до своего исчезновения сильно порезался, и ему пришлось пойти к доктору Лосеву за перевязкой. Тогда-то он по своей дурости и заглянул в подвал к поликарпу Андреевичу. и увидел то, что ему никак нельзя было углядеть. А именно, маску Анубиса, странные медицинские инструменты в крови, ритуальные знаки. Так Архипка же дурачок был. Он в этой египтологии ни Бельмеса не понимал, заступилась за кучера Элен Генриховна. Он не понимал в египтологии, но понял, что у доктора Лосева происходит что-то странное. и принялся задавать глупые вопросы, за что и поплатился жизнью, — сказал полковник Сыска. Лосев уже дал на этот счет признательные показания. Он испугался, что Архип может его сдать, тогда он никогда не добьется своего бессмертия. — А как же жрец Хапу? Как Лосев смог подменить его в саркофаге? — спросил Дмитрий Оболенский. Этот момент тоже Лосев объяснил. Для него стало огромной удачей, что, зная его интерес к египтологии, его пригласили на вечер к княгине Муратовой. А кучер Архипка при перевязке руки еще и похвастался доктору, что ему поручили привезти саркофаг к княгине. Этим он и подписал свой смертный приговор. Посылами и увещеваниями Поликарп Андреевич заставил кучера привезти саркофаг сначала к нему, где он и произвел подмену египетского жреца на кучера. Лосеву было очень интересно препарировать настоящую мумию, чтобы выяснить секрет вечной жизни. «Потому он и начал процесс мумификации на архипе Ставрюгине», — пояснила Глаша. «А потом вспомните Асхаб. Вы совсем не удивились, когда увидели саркофаг уже в лиловой гостиной. Его привезли нанятые кучера доктора Лосева, но вы не знали об этом». «Это Лосев написал письмо в полиция на меня». смущенно спросил асхаб Афафанди. Гулафира уверенно кивнула. С самого начала стоило обратить внимание, что Поликарп Андреевич, профессиональный врач, ни слова не сказал о дыре в левом боку у мумии Архипа. С ним мумия не получилась, хотя он старался по всем канонам Древнего Египта, и запеленал, и онех в руки вложил, и в настоящий саркофаг упрятал. Но не получилось. Тогда Лосев стал следить за настоящим египтянином, хотел у потомка фараонов узнать секреты вечной жизни. Пока схаб был в тюрьме, Лосев при помощи маленькой взятки спокойно зашел в номер в гостинице «Лондон», где и нашел странные инструменты. Как медик, он понял, что на них кровь, и сразу же в его голове возникла мысль, как все свалить на каирца, а самому выйти сухим из воды. Глафира тяжело вздохнула. «Для вечной жизни он готов был вечно убивать». «Да, как все просто. Но девушек этих жаль. И Архипку все равно жаль, хоть и дурак был, но славный малый», — заметила Елена Генриховна. «Теперь доктор Лосев получит по заслугам?» — обратилась она к полковнику Филину. «Несомненно, получит». По нему теперь каторга плачет, несмотря на все его сказки о подмигивании сфинксов. Те вроде от него жертвы требовали и подсказывали, кого и как убивать. Бред какой!» — Степан Игнатьевич скривился. «Тут мы дали промашку. Надо было сразу подумать, что делать такие надрезы в боку жертв и вынимать органы так профессионально мог только человек с медицинским образованием». И тут стоит сказать спасибо несравненному Аристарху Венедиктовичу Свистунову, гениальному сыщику, который распутал это странное египетское дело, да еще и убийство графини Розановой, и засадил за решетку двух преступников, — поклонился Степан Игнатьевич. — Да, я на самом деле так хорош, я гениален, — пригладил усы Аристарх Венедиктович. А Глафира только устало улыбнулась. Князь Дмитрий оболенский встал с кресла и громко зааплодировал. — Я верил в вас, Аристарх Венедиктович. Верил, что вы сможете распутать это дело. Не зря я вам презентовал один маленький камешек. Князь лукаво подмигнул сыщику. — Я верил, что с такой мотивацией вы сможете усерднее искать преступника. — Да здравствует мотивация и благотворительность. поднял бокал шампанского купец Владимирский. Аглафира снова устало улыбнулась, придерживая больное горло носовым платком. 28 августа 1837 год. Страница старого письма. «Моя милая Кэти, мой любимый Филипп, я знаю, что вы не получите это письмо, что вы давно считаете меня умершим. Но это, наверное, так и есть. Я действительно умер в этой далекой, холодной, дикой стране с диким народом и еще более дикой медициной. Меня запрятали в лечебницу для умалишенных. Не буду рассказывать, какие страшные процедуры мне пришлось здесь пройти. Не могу вам рассказать и обо всех ужасах, здесь творящихся. Мне действительно суждено умереть в этом холодном и мрачном городе на Неве. Только любовь к вам не позволила мне сойти с ума, но я знаю, что скоро это случится. Скоро и меня погубят в стенах этой лечебницы. Каким-то чудом мне удалось достать лист бумаги, который позволит мне выразить мои мысли, а главное — открыть великую тайну. Я знаю. Я действительно знаю, где находится бородка левого сфинкса. Я знаю это, потому что сам её и спрятал. и она должна остаться в забвении в этом тайнике, чтобы чудовище никогда не возродилось, не ввергло наш мир в безумие. Я виноват, что нашел этого сфинкса. За этот грех я и несу покаяние, за это я и страдаю. 11 сентября 2023 года. Санкт-Петербург. Эрмитаж. «О, я не могу поверить, это грандиозно! Где вы ее раздобыли?» Глава экспертного бюро-музея, профессор Сергей Новиков, разглядывал в лупу фрагмент асуанского гранита. «Это действительно что-то стоящее?» У стола переступала с ноги на ногу толстая женщина в бесформенном пальто и в дурацкой беретке на голове. Мы это, ремонт делали в квартире, там, на восьмой линии. Пол подняли, а там это, сверток типа от статуи. Я выкинуть хотела, а мне это... Серега сказал, что там иероглифы написаны. Ну да, такие, египетские вроде. — Точно, египетские, — Новиков продолжал разглядывать находку. — А на это дорого стоит. «Хоть тысячу рублей дадите?» — женщина облизала губы. Серега умный, он у нас, это, колледж закончил. Он мне и сказал к вам идти. Дайте хоть тысячу рублей, если это египетская штука». «Да, это действительно египетская штука». Новиков вытащил из своего кошелька розовую пятитысячную купюру и сунул тётке в пальто. «Вот, подпишите здесь и здесь». что вы передали в музей фрагмент египетской статуи. — Да, вот здесь, — подсунул он документ. — А теперь можете идти. — Дай бог тебе здоровья. За твое здоровье выпью. Женщина, мелко кланяясь, выскочила из кабинета, боясь, что профессор заберет свои деньги. Но Новиков ее уже не слушал. Он набирал номер на мобильном. Как только за посетительницей захлопнулась дверь, он закричал в трубку. «Юрий Александрович, вы не поверите. Она у меня. Да, это она, бородка сфинкса на университетской набережной. Да, я уверен. Я сделаю еще несколько экспертиз, но сомнений нет. Вы же знаете мою специализацию. Я могу отличить эпоху Аминхотепа III от подделки. Она в отличной сохранности. Да, представьте себе, теперь точно мы сможем восстановить сфинксов в первозданном виде. Ты видишь в сумрачном тумане двух древних сфинксов над Невой. Глаза в глаза, вперив, безмолвны, исполнены святой тоски. Они как будто слышат волны иной, торжественной реки. Для них детей тысячелетий лишь сон в видении этих мест, и эта твердь, и стены эти, и твой взнесенный к небу крест. И видя, что багряным диском на запад солнца склонено, они мечтают, как давно в песках над падшим обелиском горело золотом оно. Валерий Брюсов 1909 год. Читала Анастасия Маликова.